Глава 10. Вблизи морфинка показался Олегу странный. Он ехал по улице с другого конца, отвечал на приветствия старушек, квазившихся почти у каждого дома и провожавших его любопытными взглядами, а сам напряжённо думал, что же такого необычного, непонятного в облике деревни. А потом догадался: ни на одной крыше не было телевизионной антенны. Это показалось таким забавным, что мальчишка поехал медленней. И почти столкнулся с высыпавшей на дорогу компанией человек из шести: у возраста четырёх пацанов и двух девчонок. Судя по тому, как блестели их волосы и по мокрым пятнам на одежде, они только что обревались во дворе водой, наверное, вечное занятие, которому придавали жару и в Средние века, и в первобытном обществе. Девчонки были в платьях с сандалетах, мальчишки кто в штавчах. Один в таких же техасах, как у Вальки, только не чёрный, с красным прошивом, а сине-жёлтым. Кто бы сиком То сандали так же или кеды, кто в тренировочном костюме или рубашке с подкатанными рукавами. Привет. Дурашливо подёрглся я за волосы на макушке, довольно рос ты мальчишка со шакглявыми глазами табачного цвета, как раз тот в Тихасах. Откуда такое чудо? Что ты в зеркале увидишь? Приятно улыбнулся Олег. Все шестеро примолкливых в их время так не говорили, но потом разобрались в сказанном и улыбались тоже. Обрадовано Неизвестный, кативший их по их улице, как по своей, сам шел на конфликт. «Колеса-то положи, а то погнуться!» Без злобы посоветовал все тот же мальчишка. «Жалко будет, и уматывать придется пехом, а то тебе будет хотеться побыстрее!» «Не хочу я драться!» – вздохнул Олег. «Честное слово, ребят, у меня тут дела есть!» «Он наш новый председатель!» К муру без улыбки вред положил скуластый мальчишка синим трико. «А вам?» «Старый больше нравится?» Уточнил Олег. «Ладно, кучей бить будете или как?» Он положил велосипед на траву, зорко следя, чтобы на него не бросились в этот невыгодный момент. Странно, но мальчишки с места не двинулись, подождали, пока он выпрямится. «Или, может, коль ими от забора подеремся?» Мальчишки запереглядывались. Тот в Техасах спросил. «А правда, откуда ты такой? Отдыхаю тут недалеко», — ответил Олег. Ну заодно и полечишься. Удовлетворённо сообщил мальчишка и быстро выкинул кулак вперёд одновременно целя другим подложичку Олегу. Когда он поднялся с пыльной травки, Алексей ещё стоял, быстро просматривая по сторонам, опасаясь, что накинется кучей. Петра их можно было и не успеть отмахнуться. А если ещё матчелки наедут вообще транты. Девчана колер бить не умел. Хотя многих и стоило, но никто и с места не тронулся. Мальчишка поднялся с травы и Отрихнулся и сообщил: Самбист не без этого. Согласился Олег и обвёлся взглядом. Ещё кто-нибудь хочет подколовать с городским хлебиком? Все засмеялись, в том числе и мальчишка, которого Олег секунду назад швырнул на траву. И всё-таки: ты откуда? вполне дружелюбно повторил он свой вопрос. Правда, дыхаю тут недалеко, я же сказал, не сто ло глуболяться в тему, Олег. А где тут найти Валю крявощапову? Валюшку? спросил кто-то из мальчишек о обед девчонки за хихикали дни беззаветливого юхиства ход вот их мыслей однонадово и во все времена протекался раз и навсегда о женихе невеста а он ничего и городской и смелый а она недавно совсем в магазин прокатила показать сам найду ответил олег поднимая своего стального коня точнее карбонового пони и стровы разучивте приёмы молодёжь в жизни пригодится Больше всего он опасался, что попросит покататься на велике, отказать было бы неудобно, но это значило опять терять время. Судя по всему, Валентина не любила засиживаться на одном месте, купить чего и надо там, а потом усвещать куда-нибудь. На велосипед у него не спросили, хотя и проводили с завистливыми взглядами. Олег проехал мимо клуба, на дверях которого появилось большое объявление, что состоится вечер провода в комсомольской молодежи на ударные стройки. Не застояла дата и фамилия ответственного. Дата завтрашняя. Фамилия неразборчивая. Так, так. Коварный председатель подла бескровливать деревню. Откачать из неё наиболее молодые, и здоровые силы. Всё ясно. Он же не на этих лип проводах, тётя Вера, обзвала его дезертиром. Блин, плохо запомнил, что когда было. На встрече прокатили парень, девчонка лет по 16-17 на велосипедах. Из небольшого приемничка, висевшего на руле у парня незнакомый голос, распевал про Ладу Ярославную и железный звон кольчуги. Получалось лучше, чем у Маленина в старых песнях о главном 2. Этот музыкальный фильм любили смотреть предки, ну и Олег смотрел. Ну, ничего, прикольные песни неплохие, особенно на беззаменной высоте. Олег никому не признавался, отпадут со смеху, но от этой инсценировки у него мороз шел по коже. Задумавшись, И не обращая внимания на происходящее, Олег докатил до сельмага. Возле железных перил крыльца притулился велик Вальке. Ага, здесь, спрыгая с велосипеда, вдруг поймал себя на мысли, что волнуется. Чего бы это вдруг? Прислонив свою машину рядом, Олег вошел внутрь. В большом помещении продавщица, облаготившись на прилавок, выслушивала пространную исповедь бодрой бабульки в платочке и непоятном одеянии. Речь шла о каких-то покойниках. Но обе стороны оказались настолько заинтересованы, что на Олега и внимания не обратили. Мальчишка осмотрелся и понял, что Вальке среди полок с товарами, он бы, кстати, не отказался рассмотреть их получше, интересно же, нету. «А кадыть помер-то?» – спросила продавщица. Бабулька, пожевав губами, дала убийственный ответ. «Дыть, Вер, через 9 дней аккурат будет 2 недельки. И как оно?» Не успел Олег прийти в себя от убийственного бабулькиного подсчета, как его оттеснило в сторону что-то чудовищно вонявшее перегаром в смеси с бензином и машинным маслом, кто-то прохрепел. «Прямись, примись!» И в помещение сельмага проник невысокий какой-то весь корявый, хотя и не старый мужичонка в промасленном галифее ветхой майке. Видно было, что ему немалых трудов стоило не промахнуться мимо прилавка. Сперва он направился к весам, затормозил и с сомнением на них поглядел. Решительно тряхнул головой и причалил к прилавку напротив продавщицы. «С утра!» – нейтральным тоном сказала она. Бабка-то, двинувшись, косилась на водилу с неодобрением. Шофер пошевелил губами, что-то просипел, но потом более внятно потребовал поправиться. «Перебьешься!» – спокойно ответила продавщица, не сорок первый. «Во-во!» – оживилась бабуля. «Ты молодой и шо?» «Вабуль!» – мучительно прохреплял водила. «Ты голосу не повышай, ради Христа, а то у меня неравен часа глаза выпадут». «Веер!» – не пил я. «Это с вечера». «Поправится. Один Хрущевский, ну как женщину, прошу». «Один Хрущевский!» – взвилась продавщица. «Да ты с одного Хрущевского на танк с виллами полезешь!» «Иди вон колодцу разбавь! Тебя коль сюда работ прислали, а не в водеру жрать, а ты не просыхаешь!» Иди отсюда, мне скажи, что если буду еще водяру к кобелям продавать, до вечера у меня ее стоимость с получки вычтут. Давно я ваши пьянки не оплачивала и своего кармана. Не дашь? Голосом человека, которого все предали, спросил водитель. Вместо ответа продавщица показала ему смачную фигу. Ладно, ну дай я хоть тебя напоследок чмокну. Че? Угрожающе протянула Вера. Это как чмокну? А вот так. Шафёр оттолкнулся от прилавка и удалился с полным достоинством словами: "Чего ты, Вера?" "Алкаш! Проглод!" зарыла вслед продавщице, но за мужиком уже хлопнула дверь. "Отец, что? Валя где?" деловито поинтересовался Олег. Продавщица сморгнула, огляделась и спросила: "А и правда, где же она?" "Ма, Степан, она ж тут была, а уехала", охотно сообщила бабуля. «За ними ведь ноча! Не углядишь, носятся как оглашенные!» «Спасибо!» Растерянно ответил Олег и вышел за дверь, краем уха услышав, что интригующий разговор на кладбищенские темы возобновился. Зила Валентина стояла рядом с его горным, но ни золоноваться, ни даже толком удивиться Олег не успел, до его слуха совершенно отчетливо донесся из магазина голос Валентины. «Это ты че, не я сказал? Отклейся!» И в ответ чей-то неразборчивый босок. «Руку пусти!» И уже отчетливо скрик мальчишки. Ой, блин, ты чего? Двумя прыжками Олег преодолел расстояние, отделявшее вот покосившейся уютной будочки светло-зелёного цвета за магазином, за которой непосредственно и неслись голоса. Валька, похожая на разъярённую кошку, стояла, прижавшей спиной к туалету типа сортир, сегодня она казалась одета в чёрный спортивный костюм и кеды. В одной руке была зажата огузка. Напротив неё, поднеся к губам кровоточащий ещё четырьмя длинными царапинами ладонь, Замер мальчишка, постарше Олега и повыше, одетый в вельветовую куртку, техасовые ботинки. Лицо у него было растерянным, обиженным и злым. Мельком посмотрев на Олега, как-то на что-то незначащее парень прошипел. Ну, дурка учительская, держись, я это по-хорошему хотел. И добавил несколько ругательств. Потом мной посмотрел на Олега и ряпнул. Ты что встал? Ну-ка вали отсюда, ну! Извинись перед девчонкой Баклан. Угрожающе сказал Олег. Быстро. Олег, не надо. Пойдём. Валентина отошла от туалета, но парень неожиданно рывонул её за плечо и отбросил обратно, так что она с тупом на спину боковой доской скрикнула. Олег при этом периоды покатился по траве сбитый безжалостным и точным ударом с Клу, таким что небо не сразу перестало кружиться перед глазами. "Лежи лучше", предупредил парень. "Я боксом занимался в городе. Он, правда, не упомянул, что и в секции в детской и юношеской спортивной школе тренер выгнал его с позором, и едва узнал, что подававший надежды подросток использовал преподаваемое умение для расправ с теми из ребят, кто осмеливался сказать ему что-то поперёк. Впрочем, выгнанный не слишком огорчился. Приподанных хороков ему с лихвой хватало для того, чтобы бить парней даже старше себя. Практически все затеваемые им драки заканчивались примерно так же, как сейчас. Вот только он не понял, что драка это И начиналось пока. Олег скачал прыжком из положения лёжа. Глаза у парня расширились, такого он не видел даже в кино. «Олег, ну не надо!» — крикнула Валентина. «Он тебя забьёт!» «Меня?» — искренне удивился Олег. Злостью я не ощущал. Тот, кто злится, проигрывает бой. Всё это воронило, что злость придаёт сил, она только слепит. Вот уж нет. Увидев, что так ловко вскочивший на ноги, противник отвёл глаза... И болтаясь с девчонкой, парень бросился вперед Целест нанести удар в так удобно подставленную щеку А следующее, что он увидел Было стремительно приближающаяся стенка туалета Доски сухо краснули и просели Агрессор мягко хлопнулся на спину Сосредоточенно закатившийся под лоб глазами Олег отряхнул руки Примерно так «Самбо?» Определила Валентина и тут же попросила «Ну че, а? Посмотрим» Туманно отозвался Олег «А этот придурок, он кто?» «Так это ж сын председателя», – удивилась Валентина. «Ты что, не знаешь его?» «Точно, придурок, даже учится в городе!» «А это что, показатель глупости?» – засмеялся Олег. «Че ему понадобились, деньги, что ли?» «Не деньги», – Валентина отвела взгляд в сторону и немного покраснела. Олег глубокомысленно сказал. «Ясно». «Ты с ним поосторожней», – предупредила Валентина. У него, говорят, обрез есть, он еще в прошлом году перед мальчишками хвастался. Ему многие хотят вколоть, только он здоровый. Да и с папашей пойдет только свяжись, а ты чего приехал? «Тебя искал». Олег мельком посмотрел на завозившегося мажора, как он про себя окрестил противника. Глаза у него вернулись в определенное природное положение, но упорно разъезжались по углам, лоб заливало синим. «А я в магазин за хлебом». Почему-то вдруг смутилась Валентина. Коснулась скулы Олега, покачала головой. «Зоякинский фонарь. Медяк, приложи. А, вибросал есть?» Спросил Олег и сам себя выругал, но Валентина просто покачала головой. «Нет, такой вещи нету. Че это? Мазь от ушибов!» Промярмел Олег и быстро предложил. «Ладно, пошли в магазин, я тоже кое-чего куплю».